О полку Игореве, главный памятник древнерусской литературы, эпическая песнь, в подлинность которой не верило множество ученых, история военного поражения, обернувшегося вечной славой. Комментарии Дмитрий Сичинава. О чем эта книга? Слово о полку Игореве – это героический эпос не о победе, а о поражении. Об отважном походе полк по древнерусский значит «поход» князя Игоря Святославича на Половцев из города Новгорода-Северского. Поход этот состоялся весной 1185 года. Вопреки грозным предзнаменованиям, таким как солнечное затмение, Игорь ведет свои войска против всей мощи Половецкой степи. Его армия после первых успехов разгромлена, Он ранен и попадает вместе со своей родней в плен, автор как будто бы не удерживается от осуждения его безрассудства. Но все же князю при помощи сил природы, птиц, зверей реки Донца, удается бежать, и рассказ кончается радостью и здравицей Игорю, его брату, сыну и дружине. Этот неоднозначный эмоциональный фон очень важен для произведения. Как писал русский поэт Владислав Ходосевич, лишь мимоходом высказавшийся о древней литературе, почти все слово подернуто мрачным, пепельным светом солнечного затмения, с описания которого оно начинается. Но сквозь мрак, точно из-под тучи, пробиваются косвенные лучи солнца. Надо отдать справедливость. Кто-то из исследователей сказал, что в слове о полку Игореве радость и скорбь обнимаются. Хадосевич имеет в виду филолога Илпидифора Васильевича Барсова. Эти слова были известны ему, возможно, по комментированному школьному изданию «Слова». Вылазка Игоря показана на грандиозном фоне истории Руси и ее взаимоотношений со степью княжеских усобиц. В ней есть ряд отступлений, посвященных эпизодам из жизни князей XI и XII веков. Зловещий сон киевского князя Святослава и плач жены Игоря, Ярославны. просящую стихи вернуть ее милого. А еще автор обращается с призывом к князьям, современникам Игоря, прося их забыть внутренние распри и дать бой половцам, отомстив за Русь и раны Игоря. При такой насыщенности содержанием слова очень короткий текст, всего примерно 2700 слов и 14200 с лишним букв. Если не делить на абзацы, только пять страниц двенадцатым кеглем. Когда она написана? Вопреки мнению скептиков, слово о полку Игореве – это подлинное древнерусское произведение. Оно не подделано в 1790-х годах, когда стало впервые известно образованной публике. И даже то обстоятельство, что его единственная рукопись сгорела в 1812 году, не мешает сделать однозначный вывод. Откуда мы это знаем? Это показывает лингвистика, самая точная из гуманитарных наук. В языке слова много древних языковых черт, которые люди XVIII века никак не могли подделать. Эти черты были выявлены только наукой последующих веков, некоторые совсем недавно. Кроме того, слово очень похоже на задонщину, произведение XV века, или, может быть, конца XIV, о Куликовской битве. В них почти совпадают целые фрагменты текста, но при этом язык слова гораздо архаичнее. Значит, по крайней мере в 15 веке слово уже существовало и пользовалось определенной известностью. Кстати, сгоревшая в 1812 году рукопись, судя по деталям орфографии и диалектным чертам, примерно тогда и была переписана, причем где-то в Псковском регионе. А автор задонщины, Сафони Рязанец, переделывая слово в новое сочинение, модернизировал и язык в соответствии с тем, как сам говорил. Ситуация совершенно стандартная для средневековой книжности. Версию, согласно которой фальсификатор XVIII века, наоборот, мог перевести задонщину, никому тогда неизвестную и опубликованную только полвека спустя, на ранний древнерусский язык, исправив в ней десятки тонкостей на то, что было обычно для домонгольского периода, лингвисты всерьез не рассматривают. Тогда получится, что это был некий научный гений, создавший целую дисциплину с нуля, опередивший ее на два века, не выдавший себя ничем и тщательно скрывший все свои достижения от потомства. Наиболее подробные доказательства этого принадлежат двум великим русским лингвистам XX века Роману Якобсону и Андрею Залезняку. Итак, слово написано раньше XV века и, конечно, после весны 1185 года, когда Игорь ходил на половцев. А можно ли сказать точнее? Лингвистика отвечает – не позже XIII века, потому что целый ряд представленных в слове древних признаков позже не встречается в рукописях вообще. А точная датировка остается предметом менее строгих гипотез, которые выдвигают историки и литературоведы. Например, часто звучит такой аргумент – произведение должно было быть актуальным для слушателей, значит, князья, которых автор зовет на половцев, тогда были живы, А многочисленные намеки на события предыдущих лет понятны без комментариев. Князь Ярослав Галицкий, которого автор слова называет «осмомысл», в том смысле кажется, что один его ум заменял восемь умов, как сказал Карамзин. Отец Игоревой жены Ярославны умер в 1187 году. Вот и очень хорошая узкая датировка, с точностью до двух лет. Если вспомнить, для скольких древнерусских памятников у нас нет и этого, в принципе, тут можно и остановиться. Многие исследователи считают, что слово написано вообще по горячим следам в самом 1185 году, когда Игорь только вернулся из плена, успев договориться о браке своего освобожденного позже сына и дочери половецкого хана. Это событие тоже упоминается в тексте. Некоторые авторы, однако, признавая древность слова, считают, что злободневность для него не обязательна, и его могли написать уже после смерти Ярослава и даже Игоря. Лев Гумилев, известный другими экстравагантными взглядами на историю отношений Руси со степью, считал, что слово написано в XIII веке, уже после нашествия монголов, и представляет собой аллегорию, что-то вроде шифровки с зоповым языком, где под видом половцев выведены монголы, а под именами Игоря и Ярослава куда более знаменитые правители следующей эпохи князь Александр Невский и король Даниил Галицкий. Лингвистическим данным это не противоречит, но научное сообщество историков и литературоведов эту теорию не приняло. Как она написана? Слово «произведение», несмотря на свою краткость, очень разнообразное по стилю, риторики и лексики. В нем чередуются обращения к слушателям или читателям. Распространена гипотеза, что слово «памятник торжественного красноречия», рассчитан на исполнение вслух. Лирические картины природы, прямая речь героев, авторские призывы, Например, повелительное наклонение «Стреляй!». Эпические описания событий из недавней-давней истории. Последовательное изложение событий все время перебивается флешбэками. Автор вместе со слушателями переносится то в прошлый, XI век, то на другой конец Руси. Ставные эпизоды перекликаются с современностью и придают по ходу Игоря исторический масштаб. В слове есть поэтический ритм и аллитерации, хотя это не совсем стих в привычном нам смысле. Весь текст связывает в единое целое сложная система литмотивов, рефренов, повторов и перекличек. Одни и те же словосочетания или даже предложения повторяются в разных контекстах. Это подчеркивает амбивалентную эмоциональную окраску произведения. Слова «свет поведают» встречаются дважды. В благоприятном «Соловьи веселыми песнями свет поведают» и «Помогают Игорю бежать из плена». И зловещем контексте Друга годни вел мира на кровавые зори свет поведают. Земля тут нет, реки мутно текут, пороси поля прикрывают, предвещая нашествие половцев. В то время как князь Святослав наоборот взмути реки и озеры побеждая кочевников. А стук с земли упоминается как благоприятное предзнаменование при Игоря. Перед боем у курян — луцы, луки, напряжени, тули, колчаны, отворени. А в плач Ярославны, наоборот, говорится, что солнце у войска Игоря луки расслабило, колчаны заткнуло. Готские красавицы поют у моря, звеня трофейным русским золотом. А в финале слова девицы поют на Дунае, празднуя освобождение Игоря. Ряд лейтмотивов повторяется со схожим значением. Далеко слышный звон, преклонившееся к земле в горести дерево, золотое стремя, земля, посеянная костями или усобицами, кующаяся крамола. Переходы от одного эпизода к другому достаточно резкие, Новые предложения в слове в двух третьих случаях начинаются без союза. С художественной точки зрения это производит впечатление наподобие резкой смены планов и эпизодов в кино. Это очень необычная для русского средневекового текста черта, но ни о какой подделке она не свидетельствует. Почти так же написаны некоторые редакции Задонщины, причем как только составитель Задонщины перестает копировать слово и начинает сочинять сам, из-под его пера союзы снова появляются. Это наоборот доказательство первичности и подлинности слова. Слово насыщено сравнениями, олицетворениями и другими образами, а также нечасто для других памятников лексикой. Важную роль в образности слова играют имена божеств. Что на нее повлияло? Принято считать, что слово уникально. И первые издатели, и Пушкин, и Набоков говорили о слове как об уединенном памятнике в пустыне или степи русской словесности, где, как по умолчанию считалось, ничего достойного не могло быть вплоть до Петра. На скучноватом для человека нового времени в фоне оригинальных, поучительных и переводных богослужебных текстов, текст, напоминающий о европейском Средневековье, небелунгах или песни о Роланде, а где-то и о поэзии Возрождения и более близких к нам эпох, казался человеку XIX-XX веков удивительной игрой природы, даже не культуры. По счастливой случайности, слово было все же замечено антикварами Екатерининского века перед московским пожаром. Иначе, как казалось, ни о какой древнерусской литературе говорить было бы нечего. Первые читатели слова в 1790-е годы, да и многие последующие поколения, еще мало знали о средневековой литературе и культуре Руси. Сейчас нам известно уже очень много параллелей к слову, которые могут быть непосредственно связаны с ним или принадлежать той же традиции. Культура Руси XII-XIII веков действительно была преимущественно церковной, Ее, по крайней мере, письменную часть, создавали в основном монахи и священники. Но в ней была и более светская линия. Такое сосуществование традиций характерно для византийской образованности того времени. В культуре Византии, в отличие от Руси, была еще и живая античная составляющая. В сгоревшей рукописи, кроме слова о полку Игореве, был также список перевода византийского воинского романа о добывании невесты «Дигенисакрит», «Девгении в одеянии, тоже XII века. Этот перевод был позже найден в других редакциях. Кстати, «Дегенис», как и слово, пограничный эпос. Среди его героев и христиане, и варвары-иноверцы, и наверцы. между ними возможно тесное общение и даже браки, как у Владимира с Красной Девицей Кончаковной. Эта культура находила поддержку прежде всего при княжеских дворах. Сам автор слова ссылается на своего предшественника Баяна, придворного певца нескольких князей XI века. Хваляя его, стилизуя и цитируя, он в то же время заявляет, что не намерен следовать его манере. Из жития Феодосия Печерского известно, что при княжеском дворе в XI веке действительно было принято держать играющих и поющих кустлеров. Автор-монах говорит об этом неодобрительно, но подчеркивает, что это обычае есть перед князем, признавая нечто вроде культурной автономии светских правителей. Известно и о других светских придворных развлечениях, идущих из Византии или Запада. В Ипатьевской летописи упоминается, что в Руси XII века венгерские всадники устраивали нечто вроде рыцарских турниров – «Игра на фарех». В лестничной башне Софии Киевской сохранились фрески с изображением византийского зимнего маскарада, брумалий, скоморохов, музыкантов и охоты, иллюстрирующие сюжет о приезде княгини Ольги в Царьград. В поучении Владимира Мономаха начала XII века, также детально изображены рискованные княжеские охоты. Кстати, эта уникальная автобиография древнерусского князя тоже сохранилась в единственном списке в составе лаврентьевской летописи, которая также была в собрании графа Мусина Пушкина. Конечно, если бы она тоже сгорела, в ее подлинность многие бы не поверили, но буквально за несколько месяцев до пожара ее взял почитать Карамзин, В рассказе Мономаха, как и в слове, упоминается лютый зверь, эвфемизм для какого-то крупного хищника. И этот отрывок написан с небольшим числом союзов, как и слово о полку Игореве, что придает ему характерный ритм. А вот что я в Чернигове делал. Коней диких своими руками связал я в пущах десять и двадцать, живых коней. Помимо того, что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких,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 В юности своей повреждал, не дорожа жизнью своей, не щадя головы своей. Перевод Дмитрия Сергеевича Лихачева Параллели со словом находятся и в церковных текстах до Монгольской Руси. Например, противопоставление своего оригинального творчества старому песнопевцу Баяну, казалось бы, нетипичное для Средневековья, находит аналогии в слове на воскресенье Лазаря, где царь Давид в аду говорит пророкам и праведникам. «Воспоим весело, дружинно, песни днесь, а плач отложим и утешимся, Себо время весело на ста». Причем делает это, кладя зрячие персты на живые струны, как и баян в слове. Похожие противопоставления есть и в переводной хронике Георгия Мартола и в оригинальных проповедях Кирилла Туровского. Кирилл Туровский, богослов, писатель. Принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, жил в затворничестве. Благодаря богословским трудам был рукоположен в епископы, канонизирован Русской Православной Церковью в лике святителя. Надпись о смерти Всеволода Мстиславича в Благовещенской церкви на городище под Новгородом, найденная в 2017 году, содержит лексическую параллель к написанному спустя полвека слову, одному из самых лиричных его мест. «Уныло бяше сердце их тугою по своим князи, сравните в слове, уныша цветы жалобою и древося тугою к земли преклонила». Есть характерные выражения и в новгородских берестяных грамотах. Например, из относящейся ко второй половине XII века грамоты номер 724 мы узнаем, что предводитель отряда действительно называл своих людей «братья и дружина». В XII или XIII веке также написано одно из наиболее ярких произведений княжеской культуры – «Моление» или «Слово Даниила Заточника», оформленное именно как послание князю, которое содержит и неясные экзотизмы, и поэтические параллелизмы, и игру со словами, знаменитое «Кому Боголюбова, а мне горе лютое», а среди образов, перекликающихся со словом мыслью паря, аки орел по воздуху». Нельзя не упомянуть также слово о погибели русской земли, которое появилось практически наверняка после слова о полку Игореве и не могло на него повлиять, но принадлежит общей с ним эпохе и традиции. Их связывает как поэтический ритм, так и сочетание радостной и грустной эмоциональной окраски. Слово о погибели русской земли открывается по Нигерикам Руси. «О, светлая и украсно украшена земля русская!» И многими красотами удивлена Иси, озёры многими удивлена Иси, реками и кладезями месточестными, горами, крутыми холми, высокими дубравами, чистыми пальми, дивными зверьми. И продолжается похвалой могущественному Владимиру Мономаху, ностальгии по ушедшему золотому веку Руси. Старого Владимира идеализировал и автор слова. Дальше должно было идти описание разорения Руси татарами, но этот текст не сохранился. Безусловно, слово о полку Игореве связано с фольклором и народной поэзией. Отсюда эпитеты типа «Чистое поле», «Синее море», «Серый волк», «Красные девки», «Мутно текущие реки». Как она была опубликована? Долгое время считалось, что первый публикатор слова о полку Игореве Граф Алексей Мусин-Пушкин приобрел сборник с его текстом в о преображенском монастыре в Ярославле у архимандрита Иоиля Быковского, которого некоторые скептики, прежде всего историк Александр Зимин, считали автором слова. В Ярославле этим гордятся, и в древнем монастыре есть даже музей слова, Но теперь исследованиями Александра Боброва и других авторов доказано, что сборник был найден в 1791 году не там, а в Кирилло-Белозерском монастыре на Русском Севере в ходе розысков исторических рукописей, которые велись в соответствии с указом Екатерины II. Кстати, там же полвека спустя отыскали и одну из редакций Задонщины. Потом сборник был присвоен оберпрокурорам Синода Мусиным-Пушкиным, который забрал его в свою коллекцию в Москве. Уже в 1792 году первые исследователи получили доступ к слову, а копии и перевод памятника были изготовлены и для самой императрицы. В ноябре 1800 года уже в царствование Павла в Москве вышло первое издание слова тиражом 1200 экземпляров, подготовленное самим графом Мусиным-Пушкиным и двумя известными археографами Николаем Бантышом-Каменским и Алексеем Малиновским, которые отвечали за научную сторону издания и имели, в отличие от графа, право вносить поправки в корректуру. Археография – историческая дисциплина, разрабатывающая теорию и практику издания письменных источников. В состав первого издания слова вошли подготовленные издателями параллельный перевод на современный русский язык, подстрочные комментарии, историческая справка и генеалогическая таблица. Издание было озаглавлено ироическая песнь о походе на половцев у князя Новгород-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие. Первое издание считается основным источником, по которому мы судим о слове. Хотя издатели стремились готовить текст максимально точно, из-за чего наборы печатания шли медленно, Фактически, они не издали слово «буква в букву», как в рукописи, как принято сейчас. Они избежали обычных для того времени процедур, слегка искажающих текст. Привнесли элементы орфографии рубежа XVIII-XIX веков, раскрыли сокращения, унифицировали написание некоторых слов, проинтерпретировали ряд неоднозначных мест, а также, конечно, добавили отсутствовавшие в средневековых рукописях разделения на слова и фразы. Это делают и сейчас. Книжка была уже отпечатана, когда обнаружилось противоречие между некоторыми примечаниями, и эти листы пришлось перенабрать и отпечатать заново. Часть тиража первого издания сгорела вместе с рукописью в доме Мусина Пушкина, но все же его экземпляров сохранилось несколько десятков, как в библиотеках, так и в частных собраниях, на бумаге разного качества и в разных переплетах. В XX веке издание 1800 года неоднократно переиздавалось репринтно. «Как ее приняли?» О находке слова сообщалось в печати еще до выхода первого издания. Например, Карамзин написал об этом в гамбургском журнале, выходившем по-французски в 1797 году. Текст знали по пересказам, а те, кому повезло, и непосредственно по мусин пушкинской рукописи. Более того, образ Баяна «Позаимствованные слова» В 1796 году успел попасть в поэму Михаила Хераскова «Владимир», а в примечании было кратко рассказано о новонайденном памятнике. Литература XVIII века – это уже литература авторская, поэтому Баян, от сочинений которого не сохранилось почти ничего, но зато до нас дошло имя, казался куда более важной персоной, чем оставшийся неизвестным автор реального древнего текста. Тот же Карамзин в написанном вскоре после выхода первого издания труде под названием «Пантеон российских авторов» посвятил первую главу именно Баяну, а не автору слова, и после рассказа о нестарелитописце переходил сразу к XVII веку. В дальнейшем Баян переименованы рядом авторов в Баяна, потому что это имя трактовалось как нарицательное, якобы «отбаять». стал постоянным героем русской литературы как полулегендарный первый отечественный поэт, которого не стесняясь ставили в один ряд с Петраркой и Парни. Известный фальсификатор Александр Сувокадзе сочинил от его лица неуклюжий гимн Баяна, в подлинность которого поверил сам Гаврила Державин. Другая линия использования слова в литературе 1800-х эпико-героическая и патриотическая, диктуемая наполеоновскими войнами, Характерно, что горестный пафос повествования о малоизвестном поражении древнерусских войск у современников первой публикации не нашел отклика. Подражатели переделывали в своих вариациях поражения в победу, перенося образность произведения на другие сюжеты. Так это было сделано уже в средневековой Задонщине. Несомненно, если бы Задонщину, посвященную знаменитой победоносной Куликовской битве, нашли именно тогда, а не полвека спустя, Она стала бы не менее, а то и более востребованным текстом. Поэты-сентименталисты начала XIX века восторгались также плачем Ярославны, который рано стал популярным сюжетом для переложений. Очень рано появилось и несколько русских переводов слова, прозаических и стихотворных, где текст нередко сокращался. Например, удалялись исторические отступления или дополнялся риторической отсебятиной в тогдашнем вкусе. Слово о полку Игореве высоко оценили зарубежные ученые слависты. Немецкий историк Август Людвиг Шлёцер, первоначально сомневавшийся в подлинности находки, но поверивший в нее после выхода книги. Чешский филолог Йосиф Добровский. Поэма об Игоре, рядом с которой ничего нельзя поставить. Еще до утраты рукописи прозвучали и первые сомнения в подлинности слова. Как раз в то время шла полемика об аутентичности песен кельтского барда Осиана, с которыми слово с самого начала постоянно сравнивали. В итоге они оказались подделкой шотландца Макферсона. Среди скептиков были поляк Циприан Гадебский, кстати, первый переводчик слова на польский, профессор Московского университета Михаил Коченовский, археограф-епископ Евгений Болховитинов. Что было дальше? В сентябре 1812 года, во время нашествия французов, слово сгорело во дворце Мусина Пушкина на Разгуляе, вместе с рядом других уникальных рукописей, включая Троицкую летопись 1408 года. Сам особняк, кстати сказать, был уничтожен не до основания и сейчас в сильно настроенном виде украшает старинную площадь. В нем находится строительный университет. Вокруг происхождения памятника еще сильнее сгустился мрак тайны. Надо сказать, не без участия самого графа, который тщательно скрывал не вполне законное присвоение рукописи, сбивал исследователей со следу и не отвечал на письма. Слово о полку Игореве уже давно в числе самых знаменитых славянских текстов. Написано о нем невероятно много. Причем не только украинцами, белорусами и русскими, прямыми наследниками культуры Руси XII века, но и славистами и литераторами самых разных стран. И не только о нем многократно переписано, пересоздано и само произведение. Лингвист Борис Орехов собрал параллельный корпус переводов «Слова о полку Игореве». Их там примерно 220 на полусотни языков. Есть такие тексты и авторы, которые почти каждый литератор старался в определенные времена перевести. Так от тютчего до блока все у нас переводили гейны. В Серебряном веке – бадлера, а сонеты Шекспира – излюбленная добыча отечественных графоманов. На этом фоне традиции переводить слово, которое кто только не следовал. От Жуковского, Шевченко, Бальмонта и Филиппа Супо до позднего Евтушенко и автора довольно скучной стилизации под уголовный жаргон удивляет интернациональным характером и устойчивостью. Эта мода не проходит веками. Пожалуй, самый радикальный эксперимент последнего времени предпринял московский поэт Андрей Черкасов, вручную перенабравший текст слова с помощью автозамены смартфона. Получилась книга «Метод от собак игрокам. Шторы цвета устройств. Наука острова». Есть и стихотворения, не являющиеся переводами, замысел которых навеян сюжетами слова – От знаменитого «Ты не гонись за рифмой своенравной» Случевского до цикла Виктора Сосноры о певце-баяне в русской поэзии много мелких цитат и слова, характерных выражений и образов. Например, у Мандельштама есть и Зигзица, и Печаль Жирна, а загадочный Хоролук у Вячеслава Ивановича Иванова, Асеева, Сильвинского и других. Невозможно умолчать и о массовой культуре, Она очень показательна для значимости любого текста. В обиходный русский язык из слова вошло выражение «растекаться мыслью по древу», хотя «растекаться» значит не переливать из пустого в порожнее, а «разбегаться», быстро бежать. А вот «мысль», скорее всего, у автора значила все-таки именно мысль, а не «белку», как часто предполагали. Знаменитое слово «русич», известное нам только из слова, популярно в тех же контекстах, Торговая марка промтоваров, название патриотических конкурсов, что и имя Ярославна. В СССР его иногда даже давали девочкам, хотя это, разумеется, отчество. Музыкальный инструмент «баян», появившийся в конце XIX века, обязан своим именем герою слова. Интересно, что еще век спустя в языке «подонков» это слово, наполнившись новым смыслом, вновь получило свою исконную форму «боян». Важным вкладом в широкую популяризацию слова и в русской и в мировой культуре стала неоконченная опера композитора-химика Александра Бородина «Князь Игорь», посмертно завершенная его друзьями и поставленная в 1890 году. Все эти половецкие пляски» и «Улетай на крыльях ветра». Еще Ходосевич в 1929 году писал, что оперу в интеллигентном обществе все хорошо знают и время от времени обсуждают. а сам удивительный древнерусский текст почти забыт. У Солженицына в романе «В круге первом», заключенно устраивая пародийный суд над Ольговичем Игорем Святославичем, за измену родине, звание князя в должности командира дружины, привлекают Бородина в качестве свидетеля и цитируют либретто популярной оперы. 20 и начало 21-го века стали периодом очень глубокого изучения слова, и с точки зрения его места в древнерусской литературе, и с эпически-мифологической, и с языковой точки зрения. Огромным стимулом к исследованию памятника стала версия о его поддельности. Да, она оказалась ошибочной, хотя, вероятно, навсегда останется в массовой культуре, как и, скажем, Атлантида, антистратфордианские гипотезы о Шекспире или рассказы об НЛО. Но не будь ее... Мы бы знали о слове, его языке и контексте гораздо меньше. Работы начала XXI века, скандальная, поверхностная и остроумная книга американского скептика Эдварда Киннона и великолепная по ясности доказательства Залезняка придали новую популярность самому памятнику. Все большему числу читателей, следивших за дискуссией, захотелось перечитать... Может быть, впервые со времен школы, где читают обычно не древнерусский оригинал, а перевод, одновременно сжатый и насыщенный, цветистый и экономный текст. Это памятник Золотого века Руси, эпохи фресок Нередицы и Кирилловской церкви, каменной резьбы Дмитриевского собора, мозаик Михаила Златоверхова, золотых чаш Новгородской Софии и незаурядного искусства слова, памятниками которого остаются поучения Мономаха, проповеди Кирилла Туровского или лаконичные послания на Березте. Кто написал слово? К сожалению, этого мы никогда не узнаем. У слова, как и у пьес Шекспира, есть своя загадка анонима. Как и шекспировский вопрос, она не составляет серьезной научной проблемы. Впрочем, если в случае с Шекспиром ответ давно известен, тайны никакой нет. Шекспир был Шекспиром. то в случае со словом вопрос останется вопросом навсегда. Разные любители пытаются реконструировать нужное расположение букв на странице слова и прочесть сверху вниз или другими хитрыми способами, якобы скрытый автором код. Ровно это же делали когда-то с Гамлетом или Бурей. В авторы Игоревой песни, точно так же, как и шекспировских пьес, предлагали длинный перечень людей – И точно так же он начинается с монарших особ и знаменитых писателей, а совершенно малоизвестными, едва упомянутыми в источниках персонажами. Более того, для слова есть даже два взаимоисключающих списка авторов: это кандидаты сторонников подлинности во главе с самим князем Игорем и великим проповедником Кириллом Туровским, и кандидаты сторонников поддельности во главе с Карамзиным и основателем славистики Иосифом Добровским, а может быть и самой Екатериной. по крайней мере, как заказчицей. Конечно, есть желание локализовать слово, поселить его у себя. Украинцы считают его киевским. Скорее всего, эта версия наиболее близка к истине, но наверняка сказать нельзя. Или галицко волынским Белорусы ищут кандидатов в авторы в Полоцке и Турове. Русские но в Новгороде и Пскове. Это уже похоже, пожалуй, не на шекспировский, а на гомеровский вопрос. Все предлагавшиеся версии – догадки, ни на чем конкретном не основанные. Пожалуй, на их фоне несколько выделяется гипотеза противоречивого советского историка, академика Бориса Рыбакова, который, опираясь на лингвистические сходства между словом и киевской летописью за тот же двенадцатый век, предположил, первое, что их написал один и тот же автор, и второе, что этого автора звали Петр Бориславич, киевский боярин, которому приписывается содержащийся в этой летописи рассказ о его поездке в Гарич, к Владимирку, отцу воспитого в слове князя Ярослава Смомысла и деду Ярославны. Как раз во время этой поездки Владимирка внезапно умер, и молодой Ярослав стал князем. Оба эти предположения не очень надежны. Схожие языковые черты бывают у разных современников из одной местности. А боярин Петр, конечно, мог рассказать о своей поездке летописцу, но это вовсе не означает, что сам он полвека вел летопись. В летописях множество вставных рассказов самых разных людей. Анонимность нормальное свойство средневековых литературных сочинений. Авторство не было в это время еще ценностью, не было и понятия об авторских правах и плагиате. Случаи, когда мы знаем по имени Иллариона, Владимира Мономаха или Кирилла Туровского, обусловлены высоким статусом этих авторов. А вот, например, о Данииле-Заточнике, кроме имени, мы не знаем ничего и даже нет полной уверенности, что это реальное лицо. Составитель Задонщины. Напомним, его звали Сафони Рязанец, он был священником, но больше данных тоже никаких. В 15 веке перелицовывал слово на новый сюжет. А византийские авторы, когда им надо было описать чуму или затмение солнца, брали целые куски из античных писателей. Узнать, как звали автора слова, и, конечно, далеко не только это, мы сможем только если найдется неизвестный древний список произведения с указанием его имени. При том огромном общественном интересе, который вызывает слово все эти два века, уже в 1810-е годы фальсификатор Антон Бардин изготовлял и сбывал быстро разоблаченные поддельные списки сгоревшего памятника. Совершенно невероятно, чтобы такой сенсационный список еще скрывался в каком-нибудь неизученном или неописанном рукописном сборнике. Пожалуй, мы можем более или менее уверенно утверждать две негативные вещи. Автор слова не был ни духовным лицом. Он упоминает языческих богов как олицетворение природы и предков славян, не князем, потому что обращается к князьям – господин. При этом он, как и его аудитория, принадлежал к культурной и общественной элите, образованной и способной оценить его художественные приемы. Широкого распространения слова за пределами этого социального и культурного круга не имело. Какова политическая ситуация в Древней Руси на момент действия слова? Русь конца XII века – конгломерат княжеств, занимающих северную и центральную часть Восточной Европы до границы со степью. Тогда этого слова не знали, а степь называли полем. Этот термин много раз встречается и в слове. Степь начинается уже недалеко от Киева. Купцы, направлявшиеся в Византию по знаменитому пути Зворяк в Греки, должны были преодолевать степную часть маршрута под военной охраной. Княжествами правят представители разветвленного и многочисленного дома Рюриковичей. Разные территории закреплены за разными ветвями, но некоторые переходят из рук в руки. Прежде всего, главный город Руси – Киев. В узком смысле Русью называется именно Поднепровье. Новгородец, отправляясь в Киев, шел в Русь. Хотя в широком смысле русской землей именовалась вся восточнославянская территория или ее жители. И Новгородская республика, жители которой приглашают князей по собственному желанию, правят же ими реально выборные архиепископы и посадники. Впрочем, Великий Новгород слишком далеко от места действия слова, и речь о нем заходит лишь один раз, во флешбеке к далеким событиям 1060-х годов. В Волынью владеют старшие мономашичи, потомки Владимира Мономаха. а Черниговом, Ольговиче, потомки Олега Святославича, его двоюродного брата. Эти два клана уже давно главные конкуренты в борьбе за Киев. С Суздалем, Ростовом, Владимиром, уже появившейся тогда небольшой Москвой, правит младшая ветвь Мономашичей, потомки Мономахова сына Юрия Долгорукова, сын которого всеволод Большое Гнездо в 1185 году один из самых могущественных правителей Руси. В 1169 году его старший брат Андрей Боголюбский тоже брал приступом Киев. А во время действия слова Киевом владеет Святослав Всеволодович, глава клана Ольговичей. Это один из главных героев слова, который произносит печальную речь о безрассудной вылазке Игоря. Его родной брат Ярослав сидит в родовом Чернигове. 34-летний Игорь – их двоюродный брат. Хотя автор слова называет Святослава его отцом, в смысле сюзерена и начальника. а Игоря еще и племянником. Его стольный город – сравнительно небольшой Новгород-Северский. «Северский» означает «принадлежащий к племени северян», когда-то владевшему Черниговым, а Путивль, на крепостных стенах которого плачет княгиня Ярославна, пограничный пункт Новгород-Северского княжества. У Игоря и Ярославны есть юный сын Владимир, отправившийся с отцом в поход, и младший малолетний сыновья – Двое из них, Олег и Святослав, возможно, упоминаются в слове. Младший брат Игоря Всеволод, Буйтур, правит Трубчевском, будущей родиной князей Трубецких и Курском. Полоцкой землей, занимающей значительную часть нынешней Беларуси, и Галичиной, правят представители боковых ветвей Рюриковичей, потомки рана умерших сыновей, соответственно, Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Правители этих княжеств по крайней мере в то время, не претендуют на первые места на Руси. Однако галицкие и полоцкие князья состоят в ближайшем родстве с женами Игоря и Святослава Киевского. Возможно, поэтому в слове соответствующие сюжеты играют немалую роль. В степи живут сменяющие друг друга в разные века тюркоязычные кочевники, объединенные в несколько племенных союзов. В X веке хозяевами положения были печенеги, а во второй половине XI и XII веках половцы, то есть по-славянски желтоволосые. Сами себя они называли копчаками, а в европейских источниках их зовут куманами. Они были в сложных отношениях с Русью, то воевали с ней, то вступали с отдельными княжествами союз и участвовали в междоусобных войнах, крамоле, на стороне одного из них. Чаще всего союзником половцев был клан Ольговичей, к которому, собственно, и принадлежал Игорь. Нередки были браки Ольговичей, как и князей из других ветвей, с дочерьми половецких князей. Сам Игорь был половцем не менее чем на четверть, а потом женил на половецкой княжне старшего сына. Время от времени князья Руси отправлялись в большие скоординированные походы против степи с целью прекратить набеги кочевников или ослабить угрозу торговым путям. Именно к такому походу и призывает автор слова большинство живших в то время князей. Но иногда эти вылазки преследовали целью просто захват богатых трофеев и завоевания славы для князя и чести для дружины. Судя по слову, это и было целью неудачного похода Игоря. Есть и другие кочевые языческие народы, которые, в отличие от половцев, находятся с Русью в постоянном союзе. Летопись называет их «свои поганые». Такой отряд по летописи сопровождал в походе и Игоря, а слово дает длинный список тюркских богатырей на службе у черниговского князя. Русь находится в политических и торговых связях с Византией, греки, Венецией, Венедицы, Священной Римской империей, немцы, Польшей, упоминаются ляцкие, то есть польские копья, Чешским королевством, Марава, Венгрией, король которому преграждает путь Ярослав Галицкий. Это эпоха крестовых походов и столкновений между европейцами и ближневосточными князьями. С этим, возможно, связано упоминание салтанов, в которых издалека стреляет тот же Ярослав. Насколько слово исторически достоверно? В слове довольно точно изображены события 1185 года. Об этом можно сказать с уверенностью, потому что поход Игоря выведен еще и в целой подробной летописной повести в составе киевской летописи. Литературный и исторический памятник, составная часть Ипатьевского списка, одного из древнейших летописных сводов, Охватывает события с 1118 по 1200 год. Объем этой повести близок к объему слова. Написана она в ином стиле. Там гораздо больше союзов между предложениями и христианской образности. Но все же содержит ту же канву событий, а также много общих терминов и деталей со словом. Например, упоминается Шеломя как обозначение высокого берега реки. Между прочим, из того, что столичный летописец XII века посвятил походу Игоря целую вставную повесть, видно, что экспедиция Игоря не темный поход неизвестного князя, как назвал его Пушкин, а важное для Руси степи события, которое произвело большое впечатление на современников. Действительно, как отмечает историк Антон Горский, сепаратный поход на кочевников, пленение четырех князей на чужой территории, вопиющее пренебрежение дурными знамениями, Все это были практически уникальные события, во время предыдущих войн не происходившие. Имеется еще один рассказ о походе в Лаврентьевской летописи, и его детали несколько иные. Например, солнечное затмение там происходит не одновременно с походом. Самая древняя дошедшая до наших дней датированная русская летопись была создана в 1377 году. Название получила по имени монаха Лаврентия, указанного в качестве автора. В составе летописи – «Повесть временных лет» и другие летописные статьи, доходящие до 1305 года. Некоторые авторы предполагают, что эффектная сцена, при которой Игорь в начале похода наблюдает зловещее знамение, принесена автором слова и киевским летописцам из художественных соображений. В слове многое передано намеками, понятными для современников. Вот автор пишет, что Суздальский князь Всеволод Большое гнездо может расплескать Волгу веслами, Здесь имеется в виду на тот момент недавний поход всеволодонаволжских булгар, предков нынешних Чувашей. Или упоминается разорение половцами маленького городка Римова, быстро забывшееся, как и сам городок. Это считается аргументом в пользу того, что слово написано по горячим следам после похода. Слово о полку Игореве. Прозаическое произведение или поэтическое? Многие видят в слове стихотворные элементы, иногда даже черты стиха в привычном нам смысле, с равными по числу слогов строками, с размерами и рифмой. Существуют очень масштабные реконструкции стихотворного размера слова, признать которые вполне надежными из-за отсутствия древней редакции сложно. Но, несомненно, есть хрестоматийные примеры метрика синтаксического параллелизма, напоминающего эпический стих, А мои тикуряне с ведами комети, Под трубами повити, Под шелом их взлелены, Конец копия во Пути им ведами, Яруга им знаями, Луцы у них напряжение, Тули от Сабли и застрени. Сразу же заметны изощренные олитерации. Заранее в пяток потопта шапоганные полки половецкая. Дятлови там путь к реке кажут, Соловьи веселыми песнями свет поведают. Таким образом, характерное для стиха членение на соизмеримые отрезки в слове не общепризнано, но элементы ритмизации текста, отличающие его от большинства древнерусских текстов, несомненны. Что особенного в лексике слова? Лексика слова? А это меньше тысячи разных словарных единиц. Очень разнообразно. В ней есть, например, обозначение голосов птиц. говор галок текот дятлов, крик лебедей, щекот соловьев. В других древнерусских текстах речь об этом заходит нечасто. Музыкальная терминология. Например, гусли ракочут. Термины, обозначающие оружие. Копья, сабли, шлемы. Все это с мощной символической нагрузкой. Названия народов. Например, сакраментальные русичи, отсутствующие в других источниках, но правилам древнерусского языка не противоречащие. Некоторых таких слов без этого памятника мы бы не узнали. Например, название боевого ножа «засапожник», «раннего утра», «заранее», или «сильного ветра», «ветрила». Автор испытывает пристрастие к приставочным глаголам. Например, в других памятниках есть глаголы «волочите», «мчате», «поите». Но только в слове «поволочите», «помчате», «попоите». Мир автора слова красочен. Знаменитый филолог Борис Ерхо подсчитал, что по плотности цветовых эпитетов на единицу текста слово самый многоцветный европейский средневековый эпос. На страницах слова появляются багряные столпы, белые хоругви. Бусы, серые, вороны, волк, зеленая пополома, погребальное покрывало, кровавые зори, серебряные седина и струи, серый волк, сизы, шизы, орел, синее вино и молнии, червленый стяг, черный ворон, земля, тучи. В слове есть редкие или уникальные иноязычные заимствования, смысл которых часто не ясен. Например, часто повторяющийся эпитет оружия хоролужный» по одной из версий, происходящей из державы Каролингов. Название некой одежды или украшения аритама, какого-то метательного орудия шерешера или титула тюркских богатырей на службе черниговского князя. С магуты, из Татраны, из Шльбиры, из Топчакы, из Ревугы, из Альберы. Наличие редких или уникальных тюркизмов и других ориентализмов приводило некоторых авторов-любителей, например, казахского поэта Алжаса Сулейменова, к фантастическим теориям, согласно которым все слово написано на смешанном тюркско-славянском языке. Но это, конечно, преувеличение. Хотя нет сомнения, что автор слова был неплохо знаком с половецкой степью, а, может быть, знал и язык. Лексику и фразеологию слова плохо понимали уже переписчик XV–XVI веков и живший в конце XIV или в XV веке автор Задонщины, не говоря об издателях 1800 -го года. Некоторые места слова, по-видимому, искажены так, что у них нет однозначной трактовки. Это знаменитые темные места, например, дебри Кисаню, стрекусы или востазби. а автор или переписчик задонщины не понял выражения «за шеломяним», «за холмом», «за высоким берегом реки» и вместо «О русской земле!» уже за шеломяним еси! Написал «Русская земля! То первая, то есть теперь!» Еси как за царем, за Соломоном побывала, что бы это ни значило. С кем и с чем сравнивает автор героев и события? В слове мощный образный план, сравнения и метафоры пронизывают текст. Телеги сравниваются с лебедями, баян – сизый орел, его пальцы – соколы, струны – лебеди, половцы – вороны и пардусы – гепарды. Средние века прирученных гепардов использовали для королевских и княжеских охот в разных регионах Европы. Есть они и на фресках Софии Киевской. И хан Гзак, волк. Княгиня Ярославна превращается в зигзицу. Обычно это слово понимают как кукушка, но есть и другие трактовки. Наиболее разработаны два развернутых образа князей-оборотней. Всеслав предстает как волк и лютый зверь. а Игорь во время своего бегства последовательно превращается в утку-гоголя, горностая, волка и сокола. Вообще князя сравниваются с соколами неоднократно, а брат Игоря Всеволод получает постоянный эпитет буй храбрый тур». При этом князья предстают еще и как солнце, месяцы, лучники, далеко шлющие, свои стрелы. Битва осмысляется как гроза, кровавый пир, или же страшная картина посева. Земля сеется костями, поливается кровью, растет усобицами, а затем и уборки урожая. На немезе снопы стерют головами, молотят чепи хоролужными, на таце живот кладут, веют душу от тела. Глубокий мифологический смысл имеют зловещий символический сон Святослава, сцены гибели молодых князей, Их губят реки, они ложатся на зеленое покрывало или роняют жемчужную душу через золотое ожерелье. Тройной плач Ярославны, обращенный к трем стихиям. При помощи гиперболических картин человек вписывается в мифологический ландшафт. Пленный Кобяк, вырванный из Лукоморья, летит в Киев и падает. Всеслав опирается на колдовство, как на волшебный шест, и прыгает от Полоцка до того же Киева. Ярослав Осмомысл подпирает горы. Игорь мыслью мерит поля. Кто правит миром слово? Бог или боги? Пантеон слова необычен для славянского средневекового текста. Автор вводит целый ряд языческих божеств, выстраивая связанные с ними генеалогии и функции. Народ – внук дождь бога, бог солнца в древнерусско-языческой мифологии. Певец Баян – внук Велеса. Скотий Бог – божество в древнерусском языческом пантеоне. В житии Владимира говорится, что волос-идол был повержен во время крещения Руси в 988 году. Ветры – внуки Стрибога. Бог Ветра – в древнерусском языческом пантеоне. Оборотень состязается в беге с Богом Хорсом. Бог Солнца – в древнерусской языческой мифологии. Див, то есть древнейшее индоевропейское божество – угрожает степи. Возможно, сюда же относятся такие не совсем ясные фигуры, как Троян, Карна или Желя. Имена божеств упоминаются без какого-либо осуждения, свойственного христианской назидательной литературе. Стоит ли за ними какое-то реальное двоеверие или это чисто культурные знаки, пришедшие из фольклора и предшествующей традиции, как в позднеантичной и ренессансной культуре, не вполне ясно. Сторонники версии о поддельности слова обращают внимание на то, что такая языческая образность отвечала вкусам XVIII века, стремившегося реконструировать славянский пантеон и использовать его в аллегорических целях, подобно тому, как европейские писатели Возрождения и Нового времени упоминали Юпитера и Марса. Однако в слове нет никаких кабинетных псевдобожеств, придуманных учеными-мифологами в XVIII веке, вроде бога любви Лиле или богини Весны Зимцерлы, и весь пантеон лингвистически и исторически достоверен. Например, Див. Такого имени в древнерусских источниках нет, но зато оно точно этимологически соответствует латинскому «деус» и индоиранским названиям божеств, так что просто выдумать его до открытия исторического языка знания не получилось бы. Что весь этот ряд снят в задонщине, неудивительно. Ее автор Сафоний был, скорее всего, священником. И в то же время в финале слова Игорю кажет путь из плена Бог. Не дождь Бог, и не стри Бог, а христианский Бог. Князь едет, очевидно для благодарственной молитвы, в церкви Богородицы Пирогощи в Киеве, после чего автор хвалит князя и дружину за то, что они боролись за христиан с армиями язычников. Несомненно, этот переход – осознанный художественный прием. До этого непосредственно из христианской образности в слове выступает только суд Божий, в цитате из песнотворца Баяна», если не считать постоянного именования половцев погаными, то есть язычниками, и упоминания киевского и полоцкого Софийских соборов. Едва ли надо предполагать, что финал слова принадлежит другому автору, иначе настроенному идеологически».